Экскурсия получилась на славу, что и говорить, по крайней мере, для Саши, который не надо было теперь обращаться за переводом к доброму святому. А вот Мафии приходилось. Хотя старый некромант отличался выдающимися способностями к иностранным языкам, изучать божественную речь повелителя, он пока не торопился, считая современные местные языки более насыщенными. Ведь пришельцы, как пришли, так и уйдут, а ему здесь оставаться и общаться с потомками. Самим пришельцам было вообще не до того, чтобы изучать древние языки. Понимать Ушиба удавалось пока только Шелару, который ухитрился выстроить систему соответствий с современным вариантом, но поделиться этим знанием ему было не с кем, так как никто, кроме него, не успел изучить современный Харзи настолько хорошо. Но так или иначе, друзья с пользой прогулялись по гробнице и окрестностям и узнали много интересного. Несмотря на преклонный возраст, на память милый дедушка Ушиб никогда не жаловался – И времена древней империи помнил, как будто это всё было вчера. Правда, он воспринимал давние события точно так же и до сих пор сердился на потомков, как будто империя н десятых веков разваливалась, а рухнула за пару дней, и по этих конкретных потомков лично манидосмотру. Помимо погубленной империи доставалось беднягам и за другие прогрешения, вольные или невольные. Например, за то, что связались с сакаянным пришельцем. Позволили ему себя обмануть и выдали из местного крывичского музея ингредиенты для ритуала: рог чешуйчатого носорога, вид был полностью истреблён за 200 лет до падения, и прах демона, прожжённого освящённым кинжалом из кости праведника, какая это редкость видно из названия. О том, что самого его обманули с тем же успехом, метр, похоже, позабыл. Гениальную идею Кайдена насчет болота Мэтт Рушеп раскритиковал не то, что в пух и прах, а прямо-таки в газовую взвесь, крича при этом, что в его время никаких болот здесь не было. И не потому, что какие-то гении над империей краденными жезлами помахали, а потому, что правитель был мудр, советники его ученые, а народ трудолюбив. Созданная ими система ирригации питала водой несколько восточных провинций и одновременно не позволяла лишней влаге скапливаться в приморских низинах. а эти болваны все забыли и забросили, а теперь им супермагические чудеса до божественного вмешательства подавай. А пуще всего раздражало воскресшего мага, что недостойные наследники Великой Империи не желали его слушать, и при его появлении все время норовели куда-нибудь спрятаться, лишь бы избежать разговора. Мафея это ничуть не удивило. Если бы за ним каждый день гонялись, чтобы сообщить ему, какой он дурак и где он был неправ, Он и сам постарался бы избежать общения с подобным собеседником. Только он был гораздо разумно промолчал, а Саша немедленно выложила всем желающим свою точку зрения. Ещё бы они не разбегались. Вы же их, наверное, запугали до истерики. Лося бы вы им посоветовали, что делать сейчас, чем рассказывать, где они раньше налажали. Вот, например, выяснить, что им вообще известно про эту самую систему ирригации. Просуществовала она до самой войны и после того пришла в упадок, как и всё остальное, или же про неё уже тогда никто не помнил. Постой, как это не помнил? Мафей чудом успел высказаться вперёд онемевшего от изумления у шеба. А как же они жили тогда? Ведь до падения болот здесь точно не было, и наши к ним бы давно привыкли и не воспринимали как помеху. Да очень запросто может оказаться, что в то время их не было по естественным причинам. Две тысячи лет – это много, очень много. Климат вполне мог поменяться за это время. Горы растут, реки меняют русла, ветры направления, да еще всячески природные катаклизмы случаются. Вот была тут повышенная влажность во время дедушки Ушиба, построили люди каналы, чтобы отводить воду в более заслуживую местность. А прошла, допустим, тысяча лет, что-то поменялось. И вот, пожалуйста, само все высохло. Не нужны стали древние каналы, забыли их, забросили или засыпали. А потом прошла еще тысяча лет, и опять здесь болото с крокодилами. Вот почему я и говорю, надо выяснить, что происходило здесь последние две тысячи лет и какой была ситуация перед самым падением. Может и каналы были, может даже и сейчас где-то есть, просто починить надо. И верно. То ли Метрофианзилю эта идея понравилась, то ли он просто поспешил хоть что-то вставить, прежде чем старик опять заругается. Почему бы вам не организовать людей? Сначала поговорить со старейшинами, выяснить, что там случилось с этой ирригационной системой, разобраться, а затем действительно восстановить. В ответ старик разразился длинной возмущённой речью, в коей описывались все возможные пороки упомянутых старейшин. от естественных для их возраста маразма со склерозом до неприглядных личных качеств, как то лень, трусость, чванство, лицемерие и нездоровое желание любыми средствами удержать в руках ту талику власти, которой они обладали. Судя по тому, что сама речь оказалась раза в 3 длиннее перевода, добросердечный святой порядком её отцензурил. Подождите, опять мешалась Саша. «А почему эти старички продолжают сидеть в правительстве после наступления синильных изменений в психике? Здесь разве не принято отправлять в отставку по состоянию здоровья и заменять кем-то помоложе?» «К сожалению, насколько мне удалось узнать, нет», вздохнул Фиандиль. «Должность старейшины пожизненная, и внутренняя иерархия строится по старшинству. Нам еще повезло, что самый старший, нагмал, полностью в своем уме. В случае, что с ним...» И следующий за ним по возрасту старейшина представляется собой жалкое зрелище. А чего ведь он самый старший? Вознегдавала неуёмная девушка: "Да разве есть во всём этом селении хоть кто-то старше дедушки Ушеба? Почему не он тогда самый главный старейшина?" Наступила неловкая пауза. Старикан медленно осознавал открывающиеся перед ним блестящие перспективы. А все остальные, кроме разве что Саши, недостаточно знакомы с ситуацией. Вожеси се воображали себе, что натворит престарелый имперский сокол со своим энтузиазмом, стилем общения и почти абсолютным бессмертием. Впрочем, когда будущий старейшина Ушеп изложил свою, так сказать, предвыборную программу, оба Эйфа облегчённо выдохнули. Пока обитателям посёлка не грозило ничего, кроме небольшой реформы управления, чистки в совете старейшин и грандиозного проекта по осушению болота. А Саша его все-таки пообещала поискать в сети что-нибудь полезное по вопросу и принести, если Мафия будет так любезен и приведёт её сюда ещё раз. Мэтр между тем начал забуговременно прикидывать, кого он оставит, кого выгонит, а кого потребует включить в совет, несмотря на слишком юный возраст. Каковым здесь вполне могло считаться и 40, и 50 лет. Мафия и Саша со всеми этими людьми незнакомые заскучали и принялись прощаться.